Фонарь над его головой надвинулся, превратив аэродромные огни из ярко-желтых в синие. — Как дела, парень? — Нормально устроился, — прозвучал в голос пилота. — Да, все в порядке, спасибо, — поспешно ответил С. — Ты только никаких ручек не дергай и кнопок не нажимай. Просто сиди и лови кайф. — Проверка связи закончена, прошу разрешения на взлет, — «Взлет разрешаю». Самолет вырулил на начало полосы, взревел турбинами и почти вертикально взмыл вверх. Эс почувствовал, что щеки его сдвинулись к ушам и натянулась кожа на лбу. В правую боковину фонаря снизу ударило солнце. Самолет шел явно на север. «Нормально?» — снова спросил пилот. «Терпимо. Куда мы летим?» — Скоро узнаешь. Но и через полчаса, когда самолет резко пошел вниз и приземлился на каком-то военном аэродроме, С только по заснеженным сопкам и белесым, как в петербургские белые ночи, облакам смог понять, что они где-то на широте Петрозаводска. Здесь самолет уже ждали. С С сбросили его космический костюм. Поверх его обычной одежды напялили камуфляжный бушлат и усадили в выстуженный ночным морозцем трюм военно-транспортного вертолета. Еще спустя 40 минут вертолет сделал широкий круг над каким-то маленьким городком посреди озер и опустился на площадку возле обычного провинциального телецентра. Ворт-механик открыл дверь, спустил трап и сказал «приехали». Он подал С его спортивную сумку и добавил: Интересно было на вас посмотреть. Вы меня знаете? Спросил С, не лишенный, как и всякий журналист, тщеславия. Да кто же вас не знает, ответил бортмеханик. Каждое воскресенье лапшу на уши вешаете. Не захочешь, так все равно узнаешь. Почему это лапшу? Искренне обиделся С, но бортмеханик уже скрылся в трюме. Возле трапа Эс поджидал немолодой, сухощавый человек в штатском с седыми, коротко подстриженными волосами. «Полковник Голубков», — представился он, пожимая «С» руку. «Рад вас видеть, Евгений Павлович». «Где мы?» — спросил «С». «Этот городок называется Полярные Зори. Говорит вам что-нибудь это название? Здесь находится Северная Атомная Электростанция». «Теперь вспомнил», — сказал «С». «А где же она?» Полковник показал в сторону от города. Там, над белесой водой озерца, возвышались белые корпуса, увенчанные двумя высокими трубами. На верхушке одной из них помигивал красный огонь. «Может быть, хоть вы, полковник, объясните мне, что происходит?» спросил С. «Сейчас все объясню». — пообещал Голубков. — Только отдам кое-какие распоряжения по хозяйству. — Капитан Евдокимов! — окликнул он одного из молодых людей. — Задача ясна? — Так точно, Константин Дмитриевич. — Тогда? С Богом! Капитан Евдокимов подал знак рукой. Человек 15 крепких молодых людей в камуфляже и с короткими автоматами на плечах скрылись в вертолетном трюме. Тяжелая машина поднялась и боком ушла на север. Полковник Голубков проводил взглядом удаляющийся вертолет, оглянулся на корпуса аС с недоумением пробормотал «чего-то не пойму». «Почему эта лампочка мигает, красная, на трубе?» «Раньше вроде бы не мигала». «Контакт, возможно, плохой», — предположил С. «Или вот-вот перегорит». «Может быть», — согласился Голубков. «Пойдемте, Евгений Павлович, я покажу вам ваше рабочее место». «Мне предстоит здесь работать?» «Да». И «Это очень ответственная работа. Возможно, самое важное из всего, что вы делали до сих пор». Он провел «С» по коридорам телестудии и открыл дверь, над которой был укреплен плафон с надписью «Микрофон». Это была эфирная студия. Надпись загоралась, когда шла передача. Сейчас она не горела. Полковник пропустил гостя вперед, и зажег в эфирный верхний свет. С. ахнул. Это была точная копия его студии Востанкина, из которой он каждое воскресенье вел свои передачи один в один. Разве что размером чуть меньше. Но тот же стол, те же мониторы на заднем плане, по которым транслировались остальные программы, тот же телефон, связи с режиссерским пультом и даже кресло. Такое же. Садитесь, предложил Голубков. Сейчас придут оператор и режиссер. Вы скажете им, что и как нужно делать. А пока посмотрите материалы, которые вы должны выдать в эфир. Передача начнется в 6.00 по московскому времени. В 6 начинает работать только ОРТ, напомнил С. По сетке ⁇ Доброе утро ⁇ Сегодня в 6.00 будут работать все каналы. И утро будет не слишком добрым. Вот текст для начала. Подправьте, если что не так. С. прочитал. «Внимание! Работают все телеканалы центрального телевидения. Через пять минут будет передано сообщение чрезвычайной важности». «Здесь должна быть пауза», — объяснил появившийся в эфирной молодой человек с аккуратной черной бородкой, делавший его не старше, а наоборот моложе.